Издательство Эксмо, Юстис Рей, Духовка Сильвии Плат, Культ Через пять месяцев после стрельбы в старшей школе Корка Выигрыш сражения не означает победу в войне, но приближает ее. Отмена комендантского часа, важный шаг в становлении нового корка. Да, Флоренс. Комендантский час тебя не страшил. Ничто не могло сдержать твой свободолюбивый нрав. Другим везло меньше. Помню, как юноши, которых видели на улице после заката, секли до крови. Мне тоже приходилось это делать. И за это ты можешь меня ненавидеть. Но я не в силах изменить прошлое. Я не оставлял на их спинах живого места». В те годы я был молод и уязвим. В молитвах часто спрашивал Бога, зачем Он избрал для меня путь священника, если я только и делаю, что выполняю обязанности мясника. Свои ответы я получил. Теперь комендантский час в прошлом, но люди не выходят после десяти. Боятся. Не могу винить их в этом. Патрик. Через семь месяцев после стрельбы в старшей школе Корка. Я предполагал, что после случившегося в Корке настанут нелегкие времена, однако к происходящему оказался не готов. Мы продолжаем нести потери. Урон будет огромным. Вероятно, Корк уже никогда не станет прежним. «Мы ведь этого и добивались, верно?» — подумаешь ты. «Но нет». Грядущие перемены не облегчат мою задачу. Люди привыкли притворяться, что все в порядке. Не будь я священником, поверил бы им. Но исповеди говорят об обратном. Они напуганы и хотят определенности. Лгать — страшный грех, но я беру его на себя, вселяя в них надежду. А правда в том, что я не в силах дать им желаемое. Владельцев деревообрабатывающей фабрики «Сердце корка» сильно взволновало случившееся. Они больше не верят в стабильность корка и сокращают бюджет. Отсутствие денег и, как следствие, рабочих мест запустит эффект домино. Зажиточные горожане уедут и увезут с собой признаки современной жизни и без того немногочисленные кафе и магазины все потянутся за ними. После сокращений на фабрике половина города лишится работы. Те, кому есть куда ехать, уедут. Те, кто останется, впадут в отчаяние и ужас. Но им будет некуда деваться. Город окажется в особенно уязвимом положении. Если он попадет в хорошие руки, то, возможно, все наладится. Если же нет... «Земля окажется безлюдной и пуста, и будет тьма над бездную, и Дух Божий пронесется над водою, город погрузится в хаос». Примечание. Слегка измененный стих из бытия. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою». «Ты, как и твоя мать, веришь, что корк...» Духовка Сильвии плат, однако должен тебя расстроить. Несмотря на мои усилия, вскоре дышать здесь станет еще тяжелее. Грядут непростые времена, надвигается огромная волна, и неизвестно, когда она нас накроет, но точно накроет. У меня на руках осталось немного козырей, но они есть. Главное из них доверие горожан ко мне. Люди слушают, когда я отдаю приказы, и я продолжу это делать. Приложу все усилия, чтобы сдержать плотину. И вот мой первый наказ. Не приезжай. Флоренс, зная о твоей тяге к справедливости и безрассудным поступкам, я прошу тебя, что бы ни случилось, оставайся в Кембридже, получай образование, делай добро, «Живи на земле и храни истину! Береги себя! Твой Патрик!» Примечание. Псалом 36, стих 3. «Уповай на Господа и делай добро! Живи на земле и храни истину!»